Глава шестнадцатая. Лика ныла и всячески высмеивала затею несостоявшегося мужа. Айрон, как лицо подчиненное, молчал и выполнял приказы, а я сомневалась. Может, следовало затаиться. Замок надежно укрыт, а Мариан, пусть и ведьма, не сумеет подчинить всех и вся, стереть память и запугать целое королевство. Силёнок не хватит. Но лорды варили, затеяли крестовый поход на столицу, попутно собирая войска. И может, я бы смирилась, верила же Риоры, если бы не одно но. На престол в случае смерти отца собирались возвести меня, не как Лику, а как Янину. Да д р о ж и боялась момента, когда придется предстать перед Серпентарием света без иллюзий и открыто объявить: здравствуйте, я принцесса Янина. Представляю, что начнется дальше. Хорошо, если попросят предъявить доказательства, а не зароют в ближайшем овраге, чтобы не портило картину мироздания. Особая роль в компании к о м п а н и и отводилась Конраду. Риоры дожал отца, и тот согласился публично покаяться. В качестве советчика собирались привлечь Брайна, разумеется, если королева о нем не позаботилась. Для достоверности клятва на крови. Детали предстоящего разоблачения разработали в общих чертах, чтобы случайность не сбила с т о л к у Но план упирался в самую главную проблему: как добраться до Майна? р и о р ы посмеивался и заверял, что даже у опальных Вельмож длинные руки. Сначала думала, он набивает себе цену, однако вскоре убедилась: барон Гауш не единственный его соратник. Для Лики и вовсе стало сюрпризом. Что далеко не все безоговорочно подчиняются приказам короля. В доме одного такого потенциального изменника мы остановились. До него добирались верхом. Риори посчитал полет на драконе неоправданным риском. Одно дело п р о г у л я т ь с я из предгорий до затерянного в г л у х о м а н е городка, другое — открыто показаться в густонаселенной местности. Можно, конечно, передвигаться по ночам. Но где прятать драконов и как не сбиться с курса? Вряд ли р и о р ы часто летал из замка в замок и досконально знал дорогу. Да и добрые люди могли проболтаться о появлении нового крылатого ящера. Не маскировать же его заклинанием. Да и под кого? Утку переростка? Драконов мало, все на перечет. Питомца друга лорда все знают, не перепутают. К тому же ящеров два. Боливар не выдержит троих, то есть кому-то из пятерых придется усиленно махать руками рядом. До замка добрались на закате, утомленные и голодные. Лика у с т а л а хныкать и молча дулась на черствых мужчин, не желавших обращать на нее внимание. Она постоянно на что-то жаловалась и утомила бы святого. Подумаешь, крестьянское платье, я такое носила и не умерла. Чепчик у меня белее, так и муж. По легенде, два брата с женами и отцом ехали на свадьбу сестры. Богаче, трактирщик. Риоры мастерски удавались чужие роли. Простолюдин из него вышел натуральный, грубый, громкий, хамоватый. Аристократический лоск слетел. В тавернах лорд ржал, другого слова не подберу, как лошадь. Старалась не отставать и глупо хихикала. Лика же. Подумаешь, хлопнули по мягкому месту. Муж ведь не чужой человек. Иногда казалось, будто сестра завидует. Пользуясь положением, Риора временами позволял себе чуть больше, нежели требовалось. Зато супруги вышли натуральные. Очевидно, это и раздражало Лику. Мимолетные касания, поцелуи, шуточки. Оставшись наедине с Риоры, поделилась своими соображениями и заработала неожиданное признание. Знаю, я специально над ней издеваюсь. Зачем? Не поняла я. Просто так, со скуки. Она забавно злится. Да и тебе нравится, признайся. Риоры кинул дорожный мешок на пол и с облегчением размял мышцы после длительного переезда. Ты получаешь не меньшее удовольствие. п о м н и т с я мы уже обсуждали твое самомнение. С удовольствием избавилась от платка, защищавшего лицо от пыли и ветра, и поискала глазами лохань с водой. к о м н а т у нам отвели большую, но одну на двоих. Подобная мелочь не вызвала возражений. Нас вообще встретили хорошо, слишком хорошо для безымянных путников. Из чего сделал а логичный вывод? Риори предупредил о визите. Лорд лишь улыбнулся. Про х и н д е й знал, ссориться с ним не стану. Да и напрасно, прав ведь. В глубине души, как в таких случаях говорят, где-то очень глубоко хотелось показать сестре, какого мужчину она потеряла. Подумать только, не так давно р и о р и Варель вызывал страх и раздражение. Да и я для него уже не существо низшего порядка, а сексуальное по своей природе. Лорд охотно целовал меня без свидетелей и активно занимался тем, что порадовало бы Конрада. Только вот до сих пор не поняла, по велению тела или сердца. Лахан ь нашлась, и я решила умыться до того, как предстану перед владельцем замка. Раз у него такой дом, он аристократ с титулом. Замок производил двойственное впечатление: мрачный, массивный, пугающий и одновременно комфортный, живой. Чувствовалось, в него ненаведовались по случаю, здесь проводили большую часть года. повсюду видна женская рука. Вряд ли мужчина заботился бы двойными, защищавшими от сквозняков портьерами на окнах, завесил стены коврами с толстым ворсом, кинул у кровати медвежью шкуру. Да та же вода, ее подогрели и оставили в комнате до нашего прихода. Приспустив платье, ополоснула лицо и шею. Голову бы помыть, отмокнуть в ванной. Решено. После разговора с хозяином попрошу служанку наполнить бадью. Откажет, так откажет, а если нет, смою дорожную грязь. р и о р ы тоже н а с к о р о привел себя в порядок. Раздевшись до пояса, он воспользовался оставшейся после меня водой. Лорд и раньше не отличался особой стеснительностью, теперь и вовсе запросто одевался при, на секундочку, наследной принцессе. Впрочем, и она потеряла стыд. Не зря, ох, не зря р и о р ы в свое время переживал за мой нравственный облик. Хихикнула, вспомнив о высокоморальной сценке в спальне жениха, когда он застал меня под кроватью. Расчесала волосы, заплетать их не стала, оставила распущенными. Если бросать вызов обществу, то по полной. р и о р ы временно снял иллюзию, и я ощущала себя ведьмой, сошедшей с книжных страниц. Сама не понимаю, откуда взялись приподнятое настроение, уверенность в собственных силах и в том, что Мариан непременно падет. Готово. р и о р ы все в том же маскарадном наряде, столь невязавшимся, с в е р н у в ш е й с я дворянской осанкой, стоял рядом. В вырезе рубашки блестела капелька воды. Интересно, он специально дразнит? Не исключено, но он на провокацию не поддалась. И вслед за женихом направилась в хозяйские покои. Разумеется, нас проводили. Слуга терпеливо дожидался за дверью и, стоило той распахнуться, предложил свои услуги. Владелец замка пожелал принять нас в камерной, хорошо натопленной гостиной. Путешествуя по северу страны, убедилась, дрова летом тут насущная необходимость, потому как ночью свежо. Закрытые портьеры погрузили комнату в таинственный полумрак. Хотя по мне подобная мера предосторожности и з л и ш н я Вряд ли кто подслушает разговоры на высоте третьего этажа. Разве только дракон а оседлает. Хозяин крупный мужчина, примерно ровесник Риоры, может чуть старше. Сидел в кресле, словно сошедшим с полотен голландских мастеров, и играл с Конрадом в подобие шашек. Айрон внимательно наблюдал за партией из-за плеча старого лорда. Забытая всеми Лика откровенно скучала, облюбовав мягкое кресло в углу, говоря: "Мягкое, я имела в виду конструкцию из каркаса и натянутой на него ткани". Все мы в стенах замка обрели истинный облик. Выходит, р и о р ы доверял владельцу. При виде нас игра остановилась, мужчины встали. Какой цепкий взгляд! Казалось, хозяин прожжет во мне дыру, так пристально изучал. Добрый вечер. Он поздоровался первым, обозначив свой статус. В г а м е н ц е как в любом средневековом государстве, младший приветствовал старшего. Добрый, согласился риоры и усадил меня в третье, стоявшее чуть в отдалении кресло. Спасибо, что откликнулись. Небо свидетель. Я целиком и полностью на стороне Эдвина, а не его супруги, заверил пока безымянный мужчина и поспешил исправить оплошность. Граф, вы не представите нас? Охотно. Кивнул бывший советник. Ваше высочество, перед вами лорд Седрик Уоррен, маркиз Шорт. Седрик, ее королевское высочество принцесса Кара е н и н а г о м е ц а н с к а я Старшая дочь Эдвина второго, моя будущая жена. Не знаю, что произвело большее впечатление: высокий титул Седрика на поверку оказавшегося н е з а х у д а л ы м бароном или спокойная моя будущая жена. Последняя впечатлила даже маркиза. Он не сдержал удивленного возгласа и запоздало разразился скомканными поздравлениями. Только Конрад довольно улыбался. Старый лис решил, что добился своего. Ну-ну. Мы с Седриком давние приятели. Брошенная вскользь фраза многое прояснила. Разговор начался со светской чепухи под бокал терпкого красного вина, а затем перешел в деловое русло. Конраду пришлось переместиться ближе к л и к е Его место занял сын. Старый лорд не возражал, безоговорочно признал его главенство. В ходе беседы выяснилось, Седрик разводил драконов, а еще владел неким камнем, который был очень нужен р и о р е Подозреваю, для артефакта. Лорд намекал, что его создание сопряжено с трудностями, но подробности не раскрывал. Думала, маркиз заортачится, начнет выспрашивать. Нет, кивнул, о б р о н и в Потом сочтёмся. Говори сразу, вещь или услуга. Посмотрим. Объясняться при посторонних Седрюку не хотелось, однако он таки намекнул: старые проблемы. Да найми ты кого-нибудь! Фыркнул бывший советник, который год мучаешься из-за м о ш к и Договорились. Проблему решу кардинально. В гостиной ненадолго п о в и с л о молчание, только весело потрескивали поленья. Очевидно, все обдумывали, насколько кардинально Риори решил а разобраться с обидчиками друга. Кашлинов Седрик встал и ненадолго нас покинул. Воспользовавшись его отсутствием, лорд наклонился ко мне и в полголоса поинтересовался, насколько откровенно поведать о наших собственных злоключениях. Целиком и полностью положилось на его чутье. Если р и о р ы доверяет другу, у меня тоже нет причин для беспокойства. Лика со своего места пожаловалась, что ее держат в неведении, а потом требуют помощи. Справедливое замечание. Только в надежность сестры, как х р а н и т е л я и н ф о р м а ц и и не верилось. Плюс Айрон. Сомневаюсь, будто юный Мак посвящен в секреты нанимателя. Сейчас все узнаете. Таинственно заверил Риоры и неожиданно помальчишечьи подмигнул мне. Рискнем, ваше высочество. Задуманная женихом авантюра превзошла самые смелые ожидания и отличалась от той, которую обсуждали в замке у подножия гор. Нет, я и раньше догадывалась, что лорду не сидится смирно, тянет на интриги и эксперименты, но теперь окончательно убедилась: дух авантюризма в роду в а р и э л е й на Конраде не закончился, передался внешне холодному и рассудительному сыну. Он задумал немного не мало высадку в тыл врага с последующим его уничтожением. Лика сходу н а з в а л а Риора сумасшедшим, и помогать ему она отказывается. Я грешным делом тоже сомневалась в успехе, но перечить жениху бесполезно. Можно только мягко указать на недостатки задумки и понадеяться, что ко мне прислушаются. План помахивал сумасшествием. Риоры брался сделать по описанию в некой старой книге артефакт невидимости. По его словам, если все получится, вещица поможет скрыть от посторонних глаз до десяти человек. Сколько попадет в радиус действия? В нашем случае людей и драконов. Лорд справедливо рассудил, что Мариан перекрыла магические каналы и пробовать открыть портал во дворец смертельно опасно. Седрик брался поддержать наш стремительный удар, прихватив несколько неких знакомых. Судя по намекам, маленькую армию. Когда в шутку назвала маркиза полководцем, он со всей серьезностью ответил: «Я он и есть, ваше высочество, и поставлю под з н а м е наверных престолу гвардейцев». В недоумении уставилась на риоры. Это что за шутки? Куда ни глянь, то бывший придворный маг. то опальный советник, то серый кардинал. Седрик вышел в отставку, улыбнулся жених, задушив зарождавшееся недовольство в зародыше. Как же хорошо он успел меня изучить, так сказать, из солидарности. Я посчитал, раз его величество больше не нуждается в услугах графа, то и в моих тоже. Кивнул маркиз. И чем же вы командовали? Пример любопытные варвары ничему не научил. Гвардей отозвалась со своего места Лика. Она вся крылатая. С тем же успехом она могла назвать Седрика темным властелином. Зато все сложилось. Риора не казался больше мальчишкой переростком. Только не слишком ли балует судьба? Противный внутренний голос твердил: за удачу всегда приходится расплачиваться. Ну да. Имея такого приятеля, можно спокойно с в и с т а т ь дракона в трех минутах от столичных стен. Вряд ли Седрик даже выйдя в отставку, бросил бы друга, посидел бы Риоры под арестом и вернулся домой, а не шагнул на п л а х у Это все хорошо. С шумным вздохом поднялся маркиз. Но успех предприятия упирается в артефакт. Пока его нет, нечего и пытаться соваться в Майн. Сомневаюсь, будто наша цель затеять войну. Камень, напомнил р и о р ы Он снова вертел кольцо, но перехватив мой взгляд, поспешно, словно з а с т и г н у т ы й на месте преступления школьник, отдернул руку. Через пару минут на ладони лорда блестел обычный кусок кварца размером с речную гальку, причем мутный. Разочарованная пыталась отыскать намеки на его небывалую ценность. Складывалось впечатление, будто Седрик обманул друга, однако Риора сумел что-то разглядеть, раз Скупа поблагодарил и убрал за пазуху. т е м ы для разговоров и с с я к л и Вроде все успели обсудить. Нужно ждать р е з у л ь т а т ы эксперимента. Мужчины косились то на доску с шашками, то на п о ч а т у ю бутылку, то на нас с ликой. Прозрачный намек понял бы ребенок. Поэтому с разрешения Айрона муж как никак. Увела сестру. Пусть посидят. Мужчинам тоже надо посекретничать. Ваше высочество. Полетел в спину голос маркиза. Не прикажете ли сменить комнату? Благодарю. Нынешняя меня полностью устраивает. Бессовестно уронила девичью честь ниже плинтуса. Лика вытаращила глаза и возмущенно прошипела: "Ты с ним спишь?". Спросила так, словно я брала в п о с т е л ь ядовитую змею. Не завидуй. Похоже, постепенно становлюсь с т е р в о й Мачеха бы гордилась. И правда не стоит. Лениво протянул со своего места риора. У вас муж, а и н и н а довольствуется женихом. Согласитесь, неравноценная замена. Кончики ушей покраснели, покашливание Конрада лишь подлило м а с л о в огонь. р и о р ы публично признался, что мы любовники. Вряд ли кто-то понял двусмысленную реплику иначе. Вроде ничего зазорного нет, но неприятно, когда о подобных вещах говорят так неромантично. Енина л и ш е н а многого, что имеете вы. Попытался сгладить щ е к о т л и в о е положение р и о р ы Сомневаюсь. Мрачно процедила сестра и дернув плечиком, гордо удалилась. Собака на сене. Ладно, попробую наладить контакт, а потом спать. Слишком устала. Верховая езда надолго останется моим самым нелюбимым занятием. Хорошо, Лики, она осталась в замке, а меня р и о р ы потащил обратно в тайное убежище. Заикнулась про драконью ферму, мол, если нельзя на своем драконе, можно взять крылатого ящера у Седрика. Лорд обсмеял неразумную воспитанницу другого мира. И снисходительно поинтересовался: "Ты хоть ферму видела?" Замотала головой. Я и драконов до переноса в Гаменцию знала только по картинкам. Художники их как только не изображали. Реальность одновременно разочаровала и восхитила. Драконы оказались не столько о г р о м н ы не могли за простор у ш и т ь домах в о с т о м Зато не такие холодные, как их родственники з м е и и очень красивые. И прекрати говорить со мной таким тоном. Запоздало, сообразила я. Оставь высокомерного лорда для всяких баронов. А я и есть высокомерный лорд. Издевался риоры. Глаза смеялись, хотя у рта даже краешек не дрогнул. Придется привыкать к моим манерам, ваше высочество. Утешайтесь тем, что я не принижаю ваших умственных достоинств. Но если не пояснить? Жених вернулся к прежнему вопросу. Драконья ферма – это один самец, одна самка и штук пять яиц, из которых затем вылупятся драконы. Сама понимаешь, на производителе Конрад летает, его спутница, скажем так, высиживает потомство в гигантском гнезде. Катать нас некому. Да и не подчиняются драконы чужим, признают только команды хозяина. Поэтому снова верхом и под иллюзией. Конрад увязался с нами. Сдается не столько помогать, сколько свечку держать. Он активно планировал свадьбу, советовал переговорить с Леди Вариель старшей, чтобы не ошибиться с выбором платья. Спасибо, Риоры. Он присек матримониальный кошмар одним единственным вопросом. А твоих делишках при дворе рассказать? Старый лорд обиделся, но сам виноват. Никогда прежде не встречала мужчину столь помешанного на свадбах ь и детях. Странно, что у него всего один сын. Осторожно навела справки у жениха. Да, никто больше не рождался и не умирал. Родители не живут вместе. Прояснил ситуацию Риоры. Давно уже. Но разводиться не собираются. Сама понимаешь, вредно для репутации. Ну да, обычный брак стерпится, слюбится. За к о т о р о й агитировал Конрад во время нашего знакомства. Леди в а р и э л ь старшая иногда гостила у мужа, но сейчас отсутствовала, предпочла тишину графства сына. Риоре охотно рассказал о ней, пусть и в общих чертах. Как и предполагала, характером лорд пошел в мать, некогда первую красавицу придворе. Только вот, как он самокритично заметил, на сыне не б о о т ы г р а л о с ь Зато остальное передалось в полной мере. Намучается жена опального советника с такой свекровью. Тайное убежище лорда в а р и е л я младшего встретило могильным холодом. Пришлось потратить много времени, чтобы отогреть лабораторию. Она, как и говорил р и о р ы оказалась большой, даже огромной. Целый зал с крепкими многовековыми стенами. Вопреки ожиданиям потолок не давил на голову. Отерялся где-то среди стропил. С деревянных балок перекрытий свисали к л о ч ь я паутины. Зато внизу царил идеальный порядок, словно Риоры бывал здесь каждый день. Сплошные шкафы, стеллажи, перегонные кубы различных конфигураций. Перечислять многообразие ингредиентов на полках дня не хватит. Не обошлось без библиотеки. Риоры устроил ее в левой части зала. Очередной филиал отдела редких рукописей. Только владелец далеко не всегда бережно обращался с принадлежащим ему богатством. Класть книгу разворотом вниз, ломая корешок, сущее варварство. Присаживайся. Риора указал на жесткое деревянное кресло. Отдыхай пока, нужно подготовиться. Не кажется ли тебе, что опыты лучше затевать на свежую голову? И подушек нет. На таком кресле долго не просидишь. Не кажется. Риоры достал из кармана камень и осторожно положил на стол, установленный возле окна. м а р и а н не станет ждать, пока мы выспимся. Нужно уметь приносить жертвы Яна, забывать о своем удобстве. Давай, я тебе корону подарю. Ты больше создан для долга. Предложила в шутку. Лорд промолчал. Не стал отвлекаться на разные глупости. Он развел кипучую деятельность, и вскоре в лаборатории горела спиртовка, пыхтел перегонный куб, а из змеевика вылетал странный фиолетовый пар. Раздевшись до рубашки, закатав рукава, Рио р ы с т а р а т е л ь н н о измельчал кварц, на поверку оказавшийся очень странным минералом. Крепкий на вид, под пестиком он превращался в голубой песок. Стоя за спиной жениха, гадала. От чего камень изменил цвет? Реакция с воздухом, окисление? Вот почему у меня не пятерка по химии. Или спросить. Это не кварц. Не отвлекаясь от работы, прочел небольшую лекцию Риоры. А магический камень. У него есть научное название, но не стану забивать голову. Его используют в качестве стабилизатора. Обычно хватает щепотки. Пожалуйста. Попросил лорд. Раз уж ты встала, приготовь с о л я н о й раствор в пропорции один к пяти. Толком не понимая, где что лежит, бродила по лаборатории слепым котенком, а потом долго возилась с дозировкой. Полагала, риоры в с ы п л е т в раствор порошок, а он вымыл в нем ступку, предварительно пересыпав ее содержимое в банку. Обидно. Соль нейтрализует действие камня. развеял мысли о мартышкином труде жених и занялся настоящей работой. Следующие несколько часов стояла на подхвате, руки устали мешать, глаза слезились от ядовитых паров. В лаборатории стало нестерпимо жарко, толстые стены не помогали. Обливаясь потом, прогоняла через куб дистиллят. Риоре требовал кристальной чистоты конечного продукта. Сам он склонился над очередным простеньким колечком, вроде того, с помощью которого мы сбежали, и тщательно опутывал его чарами. Затем пришел черед ювелирной работы. Надев перчатки, Риори наносил на кольцо тончайший слой дистиллята. Тут пригодился примитивный микроскоп. Жених поместил заготовку под пару пузатых линз, вооружился кисточкой и принялся за дело. Лицо застыло. Тело словно окаменело, только слаженно, отточенно двигались руки, да еще лорд временами прикусывал губу от усердия. Ощущая себя балластом, стояла рядом с перегонным кубом, боясь даже дышать, не то что пошевелиться. Как назло по закону подлости засвербело в носу, но я мужественно не издала ни звука, с к а з а л о с ь студенческое прошлое. Преподаватели ругали даже за кашель. Поэтому студенты быстро научились делать все в себя. Яна, не оборачиваясь, позвал Риоры. в с т р е п е н у в ш и с ь тут же оказалась рядом. Воду холодную подготовь, желательно л е д я н у ю Там где-то ледник поищи. Топорик тоже найдешь. л е д н и к о м оказался обитый чем-то непонятным короб у внешней стены комнаты. Внутри прохладно, даже морозно. Горы горами, но без заклинания не обошлось. Лед в леднике тоже имелся, целая посудина, полная воды в твердом агрегатном состоянии. А вот с топориком пришлось повозиться. Нет, нашла я его быстро, только лед не поддавался. Устало пыхтя, не у м е л о тюкала по блестящей поверхности. Выходила ледяная крошка, а не ледяные кубики. Определенно, не работать мне барменом. В итоге с горем пополам наколола полную миску льда и отнесла Риоры. Он скорее уловил, чем увидел мое присутствие. Поставь, пожалуйста, на стол. Дистиллята на стеклянной пластине почти не осталось, зато кольцо преобразилось, засверкало таинственным золотым блеском. Через пару минут Риоры в последний раз мазнул кисточкой и аккуратно, подцепив будущий артефакт пинцетом. Погрузил в миску с о льдом. Металл зашипел, к потолку поднялось зеленое облако. ч Кольцо тоже из золотистого превратилось в украшение цвета о к и с л и в ш е й с я меди. Первый этап закончен, сообщил жених и кинул перчатки на пол. Теперь нужно наложить чары и установить привязку. Ошибаться нельзя, повторно произносить заклинание тоже, поэтому очень прошу. Он выразительно глянул на меня. Не мешай. Что бы ни случилось, Яна, подчеркнул Риоры. Последняя фраза заставила насторожиться. Выходит, любимый собирался сотворить нечто рискованное, что могло бы напугать. Но спасибо, предупредил. Еще бы уточнил границы нормального, а то буду стоять рядом и не подозревать, что Риоры давно пора спасать. Однако со стороны все казалось мирным, безопасным. Лорд взял ту самую книгу по поводу грубого обращения, с которой я сокрушалась, и перенес на стол к миске с охлажденным кольцом. Прочистив горло, пару раз вздохнув и выдохнув, Риори приступил к плетению заклинания. Оно лилось ровным, монотонным потоком, сопровождаясь редкими взмахами рук. Я пристроилась рядом. И пыталась понять смысл того, что говорил жених. Он изъяснялся на тарабарском, мало похожем на г о м е ц а н с к и й язык. В итоге и вовсе начала клонить в сон, и я б е с с о в е с т н о задремала, утомленная тяжелой дорогой. Меня растормошил Риоре, и лучась от гордости сообщил: заклинание наложено верно, в отношении владельца артефакт работает. В зеркале ничего не отражается. Лорд ткнул пальцем в искомый пыльный предмет, с п о т р е п а н н о й годами рамой. Сейчас проверим, способен ли артефакт делать невидимыми несколько людей. Жених повернул кольцо на пальце и пропал. Только что стоял рядом и пустота. Протянула руку и уткнулась в нечто теплое и вполне материальное. Пустота рассмеялась, через мгновение явив довольного риоры. Морщинки, лучики вновь разбежались от уголков глаз. Как редко я их видела. п р е к р а т и Яна, иначе мы никогда не закончим. Пожурил лорд. Естественно, я никуда не испаряюсь, просто становлюсь невидимым. Пора бы привыкнуть к магии, а не разевать рот всякий раз, как ребенок. В этом весь Риоры без расовой дискриминации не обошелся. Но теперь она не раздражала. Поняла. э т о часть его изменить, переделать не получится. Частично такое поведение следствие воспитания, частично раздувшееся эго. Правда, не на пустом месте, все-таки бывший советник. Риоре вторично активировал артефакт и немного пошептал над ним, сложив ладони лодочкой. Вроде ничего не произошло. Уже решила, что эксперимент не удался, но взглянула на собственные руки. их не было, мамочки. Стояла и з о всех сил стараясь не закричать. Умом понимала, я никуда не делась, но все равно страшно. Работает, констатировал р и о р ы Я его тоже не видела. Очевидно, он меня тоже. Осталось понять, как сделать так, чтобы мы различали друг друга. Ничего, потренируюсь. Уверен, справлюсь. А в Гаменции Академии магии нет? Не в п о п а д ляпнула я. э М. Впал в ступор лорд. Тебе бы там преподавать. Сделала я неумелый комплимент и попросила вернуть видимость. Не уютно стоять, болтать и не видеть собственного отражения. Риоры снял кольцо и ответил, что Академии нет, магии обучают на дому. Но спасибо за похвалу. Он коротко чмокнул меня в лоб, жест совершенно невероятный для прежнего лорда в а р е л я Потом мы прибрались в лаборатории и пили вино во вчерашней гостиной. Конрад не составил компанию, ушел на разведку, по его словам, вернулся поздно, когда уже легли. Увы, взору старого лорда предстала скучная картина, а не пикантное зрелище. Спали одетыми, чтобы с утра не тратить время на одевание. Правда, в обнимку, так теплее. Вопреки ожиданиям Конрад не отпустил одной из своих шуточек, а попросил Риоры выйти. Жених вернулся через пару минут в крайне мрачном настроении. Вовремя сделали артефакт и навестили Седрика. Буркнул лорд и зажег свет. Даже обычная яркость шара заставила Спросоня ь заморгать. Не уютно мне без оружия, пожаловался Риоры. Не те времена, Яна, чтобы полагаться только на магию. Он одновременно говорил и собирал нехитрые пожитки. в с т р е в о ж и в ш и с ь сел. а Что случилось? За наши головы объявлена крупная награда. Спасибо, Мариан, мы нужны живыми для показательной казни. Она теперь королева. Эдвин Второй скончался, сердечный приступ. Распахнув глаза, зажала рот ладонью. Отец мертв. Нет, я предполагала, допускала, но одно дело подозревать, другое получить подтверждение самых страшных догадок. Внутри закипала ненависть к Мачехе. Никогда не желала людям зла, однако тут иной случай. Она получила все, но этого ей показалось мало, у п ы р и т ь с Яна, я не р а с к и с а й Оказалось, я плачу. Вот ведь не заметила. Нужно уходить. р и о р и кинул плащ на кровать. В конце концов, прикрикнул он, ты наследница престола. Пора за него бороться. Или хочешь трон моими руками? Напоминаю, я не собираюсь становиться консортом. Разочаровался в сомнительном удовольствии. Да не забыла я. Как в тумане обулась. Накинула плащ и поплела с ь за женихом. Он прихватил дорожную сумку, с которой мы ездили к Седрику. Путь снова лежал к маркизу, только теперь р и о р а не собирался таиться. Какой прок, если у каждой собаки есть описание? За одно время сэкономим, поддакнул Конрад. Перед лицом опасности отец и сын сплотились и больше не выясняли отношения. А как же иллюзии? Робко напомнила я. Зачем махать красной тряпкой под носом быка, если можно тихо прошмыгнуть мимо? Мужчины зыркнули так, что охота задавать вопросы сразу отпала. Однако в наши планы вмешалась погода. С гор налетел ветер, заставив засесть в замке. Делать было особо нечего, и Риоры воспользовался случаем, чтобы избавиться от последних белых пятен. В истории четверть вековой давности.